Глава 36. Эпиграф. Я ловкий плут, но все живут притворством, Так нищий получает подаяние. придворный землю, титулы и власть, Священникам не брезгует, а воин, Чины выслуживает плутовством. Кругом притворство, если ж кто доволен тем, как на деле выглядит, ему не верит церковь, лагерь, государство. Так мир живет. Старинная пьеса. Альберт Мульвуазен, настоятель или на языке ордена прецептор обители Темплстоу, был родным братом уже известного нам Филиппа Мульвуазена.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 Если бы гроссмейстер не приехал так неожиданно, он не нашел бы в Темплстоу никаких упущений. Но даже и теперь, когда его застали в расплох, Альберт Мульвуазен так подобострастно и с таким сокрушением выслушал упреки своего взыскательного начальника и так усердно принялся водворять аскетическое благочестие в своей обители, где еще накануне царила полная распущенность, что Лукаба Мунуар возымел теперь гораздо более высокое мнение о нравственности местного прецептора, чем в первые дни по приезде. Но благоприятное мнение гроссмейстера резко изменилось, когда он узнал, что Альберт Мульвозен принял в стены своей обители пленную еврейку, по всей вероятности находившуюся в любовной связи с одним из братьев ордена. И когда Альберт явился на зов, Гросмейстер встретил его с необычайной суровостью. «В здешней обители ордена рыцарей святого храма, — строго сказал Бомунуар, находится женщина еврейского племени, привезенная сюда одним из наших братьев во Христе и водворенная здесь с вашего разрешения, сэр-прецептор». Альберт Мульвуазен был крайне смущен.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 «Колдунью?» — повторил Альберт Мульвозен. «Силы небесные да будут с нами!» «Да-да, брат, колдунью!» — строго произнес гроссмейстер. «Именно так! Посмеешь ли ты отрицать, что это Ревекка, дочь подлого ростовщика Исаака из Йорка и ученица гнусной колдуньи Мириам? Об этом даже подумать стыдно! В настоящую минуту находится в стенах твоей прецептории!»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 и наши увещания и молитвы отвратят его от этого безумия и вернут заблудшего в ряды братья. «Было бы достойно сожаления, — сказал Конрад Монтмитчет, — если бы Орден потерял одного из лучших воинов именно тогда, когда наша святая община особенно нуждается в помощи своих сынов».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 Сколько раз я вам советовал соблюдать осторожность, если не воздержание? Не я ли вам повторял, что на этом свете многое множество христианских девиц, которые сочтут грехом для себя отказать такому храброму рыцарю в своей привязанности? Так и нет же! Вам непременно понадобилось обратить вашу привязанность на эту упрямую своенравную еврейку. Я начинаю думать, что старый Лукаба Мунуар прав в своем предположении, что она вас околдовала. Лукаба Мунуар? воскликнул Буагельбер сукоризный. «Так-то ты соблюдаешь предосторожности, Мульвуазен. Как же ты мог допустить, чтобы этот выживший из ума сумасброд узнал о присутствии Ревекки в прецепторе? А что же мне было делать?» — сказал прецептор.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 Ревекка не заслуживает того, чтобы из-за нее я жертвовал своей честью и будущим. Я отрекусь от нее. Да, я предоставлю ее на волю судьбы, если только... Не став никаких условий, раз ты уже принял такое разумное решение, — сказал Муль Вазен. Что такое женщина, как не игрушка, забавляющая нас в часы досуга? Настоящая цель жизни — в удовлетворении чистолюбия.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 и никто не считает их колдунами, хотя они достигают удивительных успехов в деле исцеления больных. «Гроссмейстер другого мнения», — сказал Монтфитчет. «Вот что, Альберт, я с тобой буду вполне откровенен. Колдунья она или нет, все равно. Пусть лучше погибнет какая-то еврейка, чем допустить, чтобы Бриан де погиб для нашего дела или чтобы наш орден был потрясен внутренними раздорами».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 Нужно найти подтверждение, понимаешь? Понимаю, ответил прецептор. Я сам готов всеми мерами служить преуспеянию нашего ордена, но у нас так мало времени. Где же мы найдем подходящих свидетелей? Мульвазен, я тебе говорю, что их необходимо найти, повторил Конрад. Это послужит на пользу и ордену, и тебе самому.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 готовы будут присягнуть, что у них родная мать колдунья, — сказал прецептор. — Так поторопись, — сказал Монтфитчет, — в полдень надо приступить к делу. С тех пор, как наш владыка присудил к сожжению Амета Альфаги, мусульманина, который крестился, а потом опять перешел в ислам, я ни разу еще не видел его таким деятельным. Тяжелый колокол на башне замка пробил полдень, когда Ревекка... Услышала шаги на потайной лестнице, которая вела к месту ее заключения. Судя по топоту, было ясно, что поднимаются несколько человек, и это обстоятельство обрадовало ее, так как она больше всего боялась посещений свирепого и страстного боя Гельбера. Дверь отворилась, и Конрад Монтфитчет, и прецептор Мульвуазен вошли в комнату в сопровождении стражи в черном одеянии и солибардами.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 И она увидела картину, которую мы попытаемся описать в следующей главе.